Глава 41, Мирайя. Сегодня у меня все валилось из рук. Что-то было не так, но что именно, я не могла понять, как ни старалась. Все домашние и хозяйственные дела спорились, сил хватало с избытком, настроение было приподнятое, казалось бы, все хорошо. Но чем дальше день клонился к вечеру, тем больше беспокойства наполняло мое сердце. Что-то шло не так. Во всяком случае, тревожное предчувствие говорило именно об этом. Я зашла в комнату к тетушке, чтобы узнать, все ли хорошо, и не нужно ли ждать оттуда какой-то беды. Вызвала к себе горничных, чтобы поболтать по душам и даже нанесла визит вежливости соседке, захватив с собой несколько кусков яблочного пирога. «Нет, со всеми ними все было в порядке», Ни от кого не исходила угроза и вообще все указывало на то, что вокруг меня тишь, гладь до да благополучия. Все, кроме моего сердца, которое то готово было выскочить из груди, то замирало, словно его сжимала сильная рука. К вечеру мое беспокойство стало невыносимым. Я точно знала, что-то ужасное случится, но понятия не имела, что и когда. И лишь когда солнце почти зашло, причина этого состояния стала очевидной. В дверь постучали. Одна из девушек, что убирала гостиную после ужина, подошла к двери и спросила, кто в столь поздний час. Я застыла рядом, не в силах пошевелиться от предчувствия. «Этого не может быть! Этого просто не может быть!» Я спряталась, убежала ото всех. Меня никто не мог найти. И тем не менее это случилось. Девушка горничная, которой положено быть осторожной, не дождавшись ответа, радостно распахнула дверь. «Так...» Будто бы кто-то там снаружи ей это приказал, и приказал так, что ослушаться она не могла. Когда дверь распахнулась, на пороге я увидела того, кого жаждала видеть и хотела бы не встречать больше никогда. «Лаор!» — он нашел меня. «Он явился сюда!» Я нужна ему. Неуместная радость всколыхнулась, едва не затопив меня с головой. Сердце дрогнуло. «Может быть, он не предавал меня? Может быть, тому, что случилось, есть какое-то объяснение?» Мне так хотелось в это верить, что я была рада ухватиться за любую возможность. Я на мгновение забыла, как жесток на самом деле мир и что из себя представляют в этом мире темные, И была за это наказана. Из-за спины Лаора показался другой мужчина, человеческий. И что-то такое было в его взгляде, в его манере держаться, одежде, что сразу становилось ясно. Этот человек далеко не прост. Он привык к опасностям, Таким же взглядом, подозрительным, цепким. Смотрели на всех гвардейские сыщики. Вот и ответ. Лаур явился для того, чтобы снова меня предать. Девушка горничная словно бы и не удивилась этому более чем странному визиту. Развернулась и пошла заканчивать уборку. Не просто так. Лаур ей приказал. Теперь я хорошо представляла, как он это делает. Да и что там представляла? Сама поступала так же. И все равно ее отрешенный вид и какая-то неестественная невозмутимость казались мне ужасными, и Лаур казался мне самым ужасным существом в этом мире, и в то же время самым желанным. Мирая, это ты. Это и правда ты! Простонал он, сделал быстрый шаг в мою сторону и заключил меня в объятия. Я задохнулась от нахлынувших ощущений. Непрошенная и совершенно беспричинная нежность, которой не было никакого оправдания, боль, гнев. Сейчас смешалось все, и я сама толком бы не могла сказать, что чувствую. Мне было хорошо в этих руках, хорошо и уютно, так, словно ничего плохого не было. Не было предательства, бегства, боли и страха. А были только мы, прижавшиеся друг к другу, счастливые от того, что наконец-то вместе. Только вот все это было и продолжается до сих пор, ведь он пришел не один. Я попыталась высвободиться из кольца его сильных рук. «Нет, пожалуйста». И тут же почувствовала то самое, особое влияние. По телу пробежала волна, словно спину покалывала иголками. И вот уже больше всего на свете мне хочется обмякнуть в его руках, раствориться в объятиях, ответить на поцелуй, целовать его жадно и ступленно, забыв о том, что мы не одни. Только вот это не мне хотелось. Это он по-прежнему пытается меня контролировать. Нежность и теплота тут же схлынули, исчезли без следа. Холодная злость закипала где-то в глубине души. Ярость. Однако не та ярость, которая лишает разума и контроля. Нет, теперь я могу управлять этим чувством, делать его своим союзником. Лаор совершил большую ошибку, явившись сюда за своей игрушкой. Игрушка больше не желает быть марионеткой. Я, превозмогая наведенную слабость, высвободилась из объятий Лаора. Заглянула в его глаза так глубоко, словно пыталась проникнуть взглядом в самую душу, если, конечно, у темных есть душа. А в следующее мгновение он вскрикнул от боли. И снова совершенно противоположные чувства разрывали мое сердце. Острая как нож жалость к мужчине, которого я люблю всем сердцем. И какую бы боль не испытывал он, мне было больнее. Но рядом с этой щемящей жалостью было другое. Ничуть не менее сильное чувство. Ненависть к тому, кто растоптал мою любовь, с легкостью отдав меня королю. К тому, кто предал меня и готов предать снова. Он должен умереть. Эта мысль родилась где-то в глубинах моего сознания и показалась мне совершенно разумной и естественной. Ну, конечно же, он должен умереть. Нет ничего проще. Так будет правильно. Я впилась взглядом в его лицо». Как и в том своем странном сне, я чувствовала, как капля за каплей уходит из него жизнь. Только теперь мне не надо было тесных объятий и жарких поцелуев для того, чтобы ее забирать. Хватало взгляда. Лаор как подкошенный рухнул на колени. Он был бледен, он задыхался. Где-то на задворках моего сознания промелькнула странная мысль. А ведь он не сопротивляется. Он мог дать мне отпор. Мог сражаться за себя, даже сейчас у него хватит сил на один точный удар. Но он смотрел на меня непонимающими глазами и почему-то ничего не предпринимал. Ну что ж, тем лучше. Он должен умереть. И пусть эта мысль отзывается болью в моем сердце, это ничего не меняет. Я вздохнула поглубже и продолжила делать то, что делать никогда не могла и не умела но каким-то невероятным образом понимала, как надо. Он должен умереть.